Глава 7. Какое-то время я быстро удалялась от столовки, продолжая напивать дурацкую песенку. К счастью, никто за мной не увязался, хотя я задержалась у раздачи, чтобы взять немножко мяса белки. Оглянувшись и не увидев преследователей, притормозила, чтобы свериться с мобилкой. Уроки с Нааришем стояли на два. Похоже, его сегодня тоже освободили от пар. Я занесла белочки лакомства. Правда, моя красавица лишь лениво приподняла голову, сыто облизнулась и перевернулась на другой бок спать. Погладив малышку, я вышла немного побродить по территории. В академии стало тихо. Большинство адептов разошлись по послеобеденным парам, только изредка мелькали те, у кого окно. Интересно, можно ли прогулять, или личный помощник вынесет мозг, еще и доложит декану. Ну и контроль. Неприятный холодок скользнул по спине. Я замедлила шаг, настороженно оглядываясь. Что это? Кто? По соседней дорожке, почти скрытой кустами, двигался мужчина. Сердце нехорошо трепыхнулось, и внезапно для себя я узнала его. Один из тех, кто вломился в мою квартиру, выкрал меня из родного мира. Ловец. Не знаю, каким чутьём я определила, что это он, но не усомнилась ни на миг. Стараясь держаться на отдалении, чуть прошла следом. Мужчина двигался в сторону обсерватории, возвышавшейся над территорией. Задумчиво остановившись, я вдруг вспомнила ночное происшествие. Нариш, Что он обо мне знает? Что ко мне имеет? Зачем ночью следил? Или просто провожал? Хотел убедиться, что не повторю попытки пробраться к порталу. Ищите дорогу в ментальный зал?» От пробирающего баритона мурашки скользнули по спине. Едва не подскочив на месте, я резко оглянулась и натолкнулась на взгляд зелёных глаз того, о ком только что размышляла. Как это вы, имея препод, умудрились смыться от ми-консервы и мистер-возы? Я промолчала, лишь кивнув, но в уголках зелёных глаз блеснули веселые искорки. «Ох ты ж твою! Он же менталист!» Я с перепугу забыла песенку, покопалась в памяти и выдала. Жили у бабуси два веселых гуся, один серый, другой. Хм. Замялась, подняла взгляд на возвышающегося надо мной белоснежного мужчину. Не гусь, конечно. Уголки его губ дернулись в улыбке. В Быстрее, чем успела себя остановить, выдала я. Серебряный дракон, отозвался он. Идемте, я приведу вас. По дороге приступим к казам. Эх, ночью обращался ко мне на «ты». Сердце кольнуло сожалением. Приступать к казам Серебряный не спешил, приостановился задумчиво и долго смотрел в ту сторону, куда ушёл ловец. Будто что-то пытался вычитать. А ведь ловец наверняка идет к порталу. И если бы не занятия, можно было бы проследить и... Усердно стараясь заглушить мелькнувшую мысль, Я сосредоточилась на песенке о серенком козлике. Но беленький не-козлик перевел взгляд на меня. «Это он!» — сообщила я, очень надеясь запутать хренового менталиста. «Этот ловец из тех, кто притащил меня!» «Ворвались в квартиру и...» «Сожалею, Мей!» В голосе дракона прозвучали вполне искренние нотки. «Это несправедливо, что вы вот так просто воруете людей и не даете им даже родных предупредить!» «Земля не приспособлена для магии. Даже минимальные способности там могут нанести непоправимый вред». «То есть это забота?» – фыркнула я. «Забота?» – серьезно отозвался он. «Но я знаю, что Мия Алрималиль обещал вам возможность. Я постараюсь проводить вас на Землю, чтобы вы могли позвонить родным». «Честно?» – радостно вспыхнула я. «Честно?» – усмехнулся магистр. «Или профессор, или кто он там?» «Магистр». Отозвался на Ореш в ответ на мои мысли. «А от вашей магии там вреда не будет?» «Драконы — лучшие менталисты, и щиты у нас тоже самые мощные. При необходимости ничего не пропустят и всех, кто рядом, прикроют». «Прям всех?» — буркнула я. «Даже стадион?» Спрашивать не стало, но бессовестный магистр явно опять вычитал картинку в моей голове. «И стадион» отозвался, делая шаг в сторону ментального зала. «Что ж, сразу и начнем. Как вы узнали ловца? Видели его лицо? Или, может быть, что-то другое?» «Не видела. Он был в комнате, но…» Я задумалась, не понимая, как объяснить. «Запах. Не запах, что-то… индивидуальное». «Совершенно верными Вот это индивидуальное, именно то, что резонирует с вашими способностями» с любыми пси-способностями. То, благодаря чему вы можете найти кого-то, услышать кого-то, защититься от удара. У каждого создания, будь оно живое или неживое, есть общее, так сказать, звучание. Например, человека, дракона, феи, стола, кота. То, что позволяет нам определить его принадлежность. И есть индивидуальное, когда вы понимаете, что вот эта белоснежная кошка именно ваша. Я бросила на него испуганный взгляд. «Не отдам свою белочку никому!» Но на Ореш не отреагировал. Он продолжал рассказывать, и я заслушалась, уплывая на волнах его голоса. «Это что же, особенность всех драконов? Или данного конкретного индивида?» Индивид приподнял бровь и глянул на меня. «А вы действительно превращаетесь в дракона?» Выпалила я. «Разумеется. А можно...» «Адептка?» Призвал он меня к дисциплине, но, дернувшийся в улыбке уголок рта, выдал его. У меня внутри все же зачесалось. Так хотелось увидеть, какой он, этот серебряный дракон. Большой ли? Или объемом самого на ореша? Блестит? Или такой же беленький? Продолжим. Кашлянув, перебил мои буйные фантазии умопомрачительный баритон. Но продолжить нам не дали. Из-за ближайшего поворота вырулила пиявка в сопровождении высокого статного парня в студенческих брюках и футболке. «О, как хорошо, что я вас встретила, Мия, на орешь! воскликнула она. «Какая неожиданность!» «Мисс арелия галантно поклонился дракон. «Мне очень нужна ваша помощь!» К сожалению, Миректор назначил мне индивидуальные занятия. «Да-да, я помню. Именно поэтому позвала Тара Кронвальда». Она кивнула на адепта. «Вы, наверное, еще не успели познакомиться, но это староста первой группы седьмого курса пси-живого и лучший ученик не только на своем потоке, но и на всем факультете. Уверена, он сможет подменить вас и превосходно преподаст адептке азы ментальной блокировки». Я с интересом присмотрелась к парню. Знакомство — это всегда полезно, хотя я от урока с Серебряным совсем не отказалась бы. Способности Мия Кронвальда я проверю позже. Сухо отозвался на ореш. «Но мне очень нужна ваша помощь!» сарелия прижала руки к груди, которая, если мне не изменяет память, стала еще пышнее. Чего она налевитировала себе за корсет, интересно? Без какой же это разновидности пси-ментала не может обойтись лекция по левитации? Готова поклясться, в голосе магистра сверкнули едва заметные саркастичные нотки, хотя внешне дракон оставался самой любезностью. «Ага!» «Значит, мий консервы он просто терпит из вежливости». «Я вам все покажу!» — уверила Сорелия. «Хм, что это все? Не думай ничего неприличного, не думай». Судя по взглядам, брошенными на меня обоими мужчинами, не думать неприличного не вышло. Дракон сдавлен на кашляну, Тар отвернулся, усиленно рассматривая близлежащие кусты. А мисс Арелия выстрелила в меня таким взглядом, Что я едва не испытала на себе силу ее левитации живых существ. Оставив позади разочарованную пиявку из интригованного адепта, Наареш решительно повел меня дальше. По пути вернулся к расспросам о моих воспоминаниях про ловцов, однако ничего добавить я не могла, разве что промысленный разговор с кошкой. Но, покосившись на магистра, не стало. Ментальный зал оказался небольшим, отдельно стоящим среди полигонов куполом. Уже на подходе ощущались мощные блоки, наложенные на него. вот там за ними была вата или полная пустота. «Чувствуете?» — спросил дракон, и я моментально перепугалась. «Не должна я ничего чувствовать. Не хочу знать, не знаю никаких блоков, никакой ментальной магии. Домой хочу!» «Давайте так. Послезавтра выходной. Вы уже заметили, что здесь непривычные вам недели, а квадры?» Три дня учебы, день отдыха. Я определенно повела плечами. Не успела ещё расспросить, а Саи с Диком не говорили. Так вот, в день отдыха я попрошу позволения у ректора отвести вас на землю, как и обещал. Но до того, пожалуйста, приложите все возможные усилия, чтобы научиться ментальным щитам и блокам. Если не хотите, чтобы половина Академии стала вашими врагами. Вы-то хоть не станете? Я не стану. Отозвался он тихо в ответ на мысль, которую я снова не смогла сдержать. Магистр провел меня под купол, почему-то зеркально изнутри. Закрыл дверь, сделал едва уловимое движение рукой. То ли запер, то ли поставил сигнализацию. Пока я разглядывала, как в секциях купола множатся наши отражения, наорежь продолжил. Так вот, менталист достаточно высокого уровня обязательно не просто почувствует но и рассмотрит все плетения вплоть до мельчайших. Чем выше уровень, тем больше слоев сможет увидеть. Ну и снять, разумеется. И раз уж вы их чувствуете, значит, некоторые зачатки менталиста у вас имеются. «Нет-нет, никаких у меня зачатков. Просто научите меня ставить щиты и блоки!» Всему свое время. и Едва улыбнулся он, обходя купол по кругу. Странно, тут не было ни сидений, ни каких-нибудь пособий. Лишь пол из незнакомого, вызывающего раздражение материала. «Мабиум», — проследив за моим взглядом, пояснил магистр, «в некотором роде тоже блокируют ментальные лучи. Для сильного менталиста или арха не проблема пробиться, но отдельные адепты из богатых семей носят при себе в качестве дополнительной защиты». «Дорогой?» — понимающе откликнулась я. «Очень и редкий» согласился на ареш кстати вы молодец адептка что решили закрыться повторением примитивных стежков очень хороший способ на нем целая техника строится он оценил моих гусей я хотела было поинтересоваться что за звери такие архи но магистр успел раньше зал специально устроен так чтобы блокировать воздействие пока адепты обучаются а зеркала а зеркала помогают быть осторожнее и не попадать под свои же выбросы. А если не получится? Вот для этого и пригодится наставник. Последнее слово было сказано таким тоном, что у меня мурашки побежали по коже. Наставник. Я всмотрелась в зеленые глаза, но сам магистра выглядел спокойным и уверенным в себе. Зачем он ночью бродил по академии? Если только прибыл, то почему без вещей? Итак. «Самый простой щит». Не то отвечая на мои мысли, не то, решив перейти к сути, произнёс Наариш. Приблизился, положил пальцы на мою голову. Я, как зачарованная, смотрела на него снизу вверх. От пальцев разносилось мягкое тепло. На ореш продолжал говорить. и Я слышала скорее голос, чем слова. Но к своему огромному удивлению все запоминала, будто в баритон он добавлял немножко ментальной магии, заставляя материал усваиваться. Спустя отведенный час я оказалась выжата как лимон, но зато научилась устанавливать легкие щиты. Вооружившись ими, вслед за наарешем направилась к двери. Магистр повел рукой, убирая наложенное заклинание, отворил передо мной створку. За ней обнаружилась фета собственной персоной. Вместо учебной формы на адептке сверкало длинное зеленое платье. Привольный вырез декольте, пышная юбка в пол, стянутый на талии корсет. Сразу же очень остро вспомнилось, что у меня кроме джинсов и казенной одежонки ничего. «Мия, Нариш", Выдала королевна таким тоном, словно тоже подбавляла в него каких-нибудь любовных заклинаний. Но Мия-дракон оказался стойким. «Слушаю, милия рандель. «Боже, это же надо было такое запомнить. Не хуже ректора. Может, она тоже эльфиня? Хотя уши не острые». «Я пришла на занятие». Опустив глазки вниз, но продолжая ими постреливать, медовым глазком сообщила красотка. «Не припомню, чтобы назначал вам». «Но я же просила вас потренировать меня». «Посмотрю, смогу ли вписать вас в свой график». С другой стороны купола выплыла вторая охотница за драконами. Не дав ей встрять, наорежь повел в сторону консерва рукой. «Вот миссарелия очень рекомендовала Тара Кронвальда. Уверен, он с радостью согласится вам помочь. Вы же сможете посодействовать, Ми?» Дракон искренне улыбнулся. В солнечном свете волосы сверкнули самым настоящим серебром. От борьбы взглядов Мипиявки и Ми Юки я едва не расхохоталась. Стояла и с удовольствием наблюдала, как магистр мастерски маневрирует между ними. «Разумеется!» — выжила сквозь зубы консерва. «Прошу простить, у меня ещё миллион дел перед завтрашними парами. Мия Лиза, до завтра потренируйте схему один». Этими словами дракон размашистым шагом поскакал по дорожкам. Я смотрела вслед развивающимся полам синего камзола поверх темных брюк, как у всех преподавателей магистров и не могла не вспоминать нашу первую встречу. В голове вдруг появилось странное ощущение, пожалуй, сквозняка. Я обернулась к охотницам, желая понять, кто из них пытается пробраться под мой хиленький щит. Но обе вслед предмету своего вожделения, словно бы и вовсе не замечая меня. Тихо, чтобы не спугнуть, я поспешила завернуть за купол.